Глава вторая Годом ранее, август 1982 Нижнереченск. Серая громада здания ИПП, Института прикладных проблем Академии наук, сокращенно ИППАН, ан выселась в самом конце улицы имени товарища Луначарского. Строительные леса еще кое-где убрать не успели, да и забор, окружавший пятый корпус, был на месте — хоть и он был покосившимся и в многочисленных дырах. Я подошел к главному входу, подергал дверь, запертую на висячий замок изнутри, и огляделся по сторонам. Народу ни души. Слева и справа висит по изрядно потрёпанному лозунгу «Решение 26-го съезда КПСС в жизнь» и «Планы партии, планы народа». А напротив входа имеет место забор и КПП в виде избушки в один этаж. Рядом мелкая какая-то надпись. Подошел поближе, надпись прочиталась. «Клиническая психиатрическая больница, номер один, города Нижнереченска». Ху как!» — невольно подумалось мне. «Приятное соседство, ничего не скажешь. Не хватает еще травматологии и родильного отделения, тогда бы цикл замкнулся полностью». «Чего надо?» — из избушки высунулся лидок. По виду типичный вохровец. «Мне бы в институт попасть?» — показал я рукой в ту сторону а дверь закрыта. «А тут никто в него не ходит, милок!» смягчился дедушка. «Надо обогнуть это здание. Или по Симашко, или по Провианской. Там и будет вход. На работу, что ли, пришел устраиваться?» «Ага», — не стал отпираться я. «После института распределили сюда». «Дело хорошее», — подобрел лицом дедуля. «Устраивайся. А если что, милости просим в наше заведение. У нас тут день открытых дверей скоро». «Обязательно!» Не стал его расстраивать я. «А как ближе-то к входу? По Симашко или по Провианской?» «Без разницы!» — отрезал он и захлопнул дверь. Я вздохнул и выбрал Провианскую. Чисто название больше понравилось. Примерно через полкилометра и пять минут хода передо мной действительно нарисовался большой и красивый вход в научное здание. Но называлось оно немного не так. НИИП — Научно-исследовательский институт — как вы уже и сами догадались, изучение проблем. «Мне бы в ППАН попасть», — сказал я вахтеру на входе. «Копии того психиатрического охранника». «Документы какие-то есть?» — сурово спросил он меня. «Вот направление на работу, вот паспорт». Выложил я ему все это на прилавок. Тот глянул одним глазом и завернул меня в третье место. «Из этого крыльца налево два раза. Там будет домик с надписью «Отдел кадров». Тебе туда надо». Я вздохнул и отправился по указанному адресу, и точно. На особняке постройки явно 19 века я узрел ту самую надпись про кадры. Тут на входе никого вообще не было, так что проник я в кадровое заведение без особенных проблем. На второй этаж, правда, пришлось залезть по скрипучей лестнице. «Добрый день», — сразу же сказал я всем кадровичкам, сидевшим тут в большом зале с шикарной лепниной на потолке. «Я Петя Балашов, пришел устраиваться на работу в ваш институт». «Петя, говоришь?» — отвлеклась от своих бумажек самая молодая кадровичка. Не сказать, чтоб сильно привлекательная, но на фоне остального контингента вполне достойное внимания. «Ну давай сюда свои бумаги». Я вынул из папочки все, что у меня там было, и разложил перед ней. «Из политеха?» — спросила она, кинув взгляд на все это. «Как там в политехе-то?» «Жить можно», — лаконично отвечал я. «Не хватало еще вываливать разные детали первому встречному». Сборы прошел, продолжила допрос она. У нас на сборы только командиры ездили, а я инженер, посвятил я ее. Так что с военными делами у меня все закончено. Ну тогда вот тебе временный пропуск, инженер Петя, сунула она мне бумажку с лиловой печатью. Пойдешь в пятый корпус, в зал управления, найдешь там бессмертного Александра Сергеевича. С ним все и порешаете, а к нам зайдешь завтра. Нет, лучше на следующей неделе. Мы тебе трудовую книжку оформим. «А тебя как зовут-то, красавица?» «Сам не знаю, почему?» — спросил я. Красавица зарделась и назвалась Викой, а я бросил ей «увидимся, Викуся», быстренько собрал бумаги и отправился обратно к входу. Зал управления нашелся не сказать, чтобы очень быстро, но нашелся. Если поплутать минут пять по общему двору неипас и Папааном, то можно было обнаружить вход в четвертый корпус, а уж из него рукой подать до пятого». Оказалось, что это совсем рядом с той самой дверью к психушке, в которую я с самого начала тыркался. А Александр Сергеевич Бессмертнов оказался шустрым мужчиной субтильного телосложения и неопределенного возраста. То ли двадцать восемь, то ли сорок восемь лет, сразу и не скажешь. «О!» — сразу взял он быка за рога. «Молодое пополнение прибыло! Из политеха, говоришь?» «Так точно, Александр Сергеевич!» — взял под козырек я. «Из него самого!» С тобой вроде еще двое должны быть, судя по нашей разнарядке, залез он в какие-то бумажки, заполнявшие его стол чуть менее чем целиком. Ага, не стал отрицать я. Еще от нас в списочек новобранцев вошли один мальчик и одна девочка Сергей и Марина. Чушь ж вместе-то не пришли! попенял он мне, но не слишком сильно, для проформы. Ну, да делать нечего. Примем пока тебя одного, куратором я тебя поставлю. Кого ж, блять, тебе определить-то? Задумался он, немало не заботясь об обсценности своей речи. «Да хоть Колю Карасева! Колян, иди сюда!» Позвал он кого-то из-за своей занавески. Тут, наверное, надо пару слов сказать про зал управления, куда меня определила невидимая рука политехнического рынка. Это было необъятных размеров помещения, а вот не совру, если скажу, что 50 на 100 метров по горизонтали и 8 в высоту в левом углу которого и притаился этот зал управления, отгороженный зарешоченными панелями. Остальное помещение зала было пустым и пыльным. Но не совсем пустым. Что-то строительное там имело место, но не особенно много. Так что в оставшихся трех четвертях можно было хоть скачки устраивать, хоть забеги по пересеченной местности, хоть танцы. А сам зал управления еще и делился пополам по вертикали. Внизу какие-то экранные комнаты были, судя по табличкам, которые я увидел по дороге, а на антресолях, собственно, и сидел тот самый отдел, куда меня определили. При этом отдельные отсеки этой антресоли разделялись занавесками в дурацкий розовый цветочек. Видимо, затем, чтобы соблюсти хоть какую-то приватность, а не совсем уж в чистом поле сидеть, глядя в затылок впереди идущему. А Коля Колян тем временем вылез из-за занавески и оказался пареньком чуть старше меня — и с огромными прыщами по всей физиономии. «Ой, понимаю я тебя, Коля, с женским полом у тебя серьезные проблемы», — невольно подумал я. «Коля, принимай стажера», — быстро сказал ему начальник. «Звать Петя и только что закончил радиофак, как и ты». «Радиотехник?» — спросил Коля. «Нет», — залез в мои бумаги Сергеич. Система он». «Ну, неважно», — махнул рукой Колян. «Пошли, что ли, Петюня? Будешь вливаться в наш дружный коллектив». «И я пошел, Ну, тут, наверное, надо бы сказать несколько слов о том, кто я, зачем я и как я оказался в горячем августе 1982 года прямиком из своего 2021 А вот и не знаю я, что вам ответить». Если вы спросите меня об этом. Жил-был в своем двадцать первом веке, никого не трогал и готовился выйти на пенсию. Но однажды утром проснулся не в своей постели в доме на набережной реки Тёши. Пять лет строил этот дом, честное слово, а под старость оказался один оденешенник. А неизвестно где, и на сорок лет моложе». Адаптация прошла довольно быстро, благо в доме, где я проснулся, никого не было, так что до вечера я изучил все документы и фотографии, кое я обнаружил в этом жилище, и понял, что из родственников у меня здесь одна мать, учительница математики в соседней школе, вон ее из окна видно. А отец мой умер, когда мне было пять лет. Братьев же и сестер у меня не случилось, так что к возврату мамы, Клавдии Николаевны, я уже был во всеоружии. «Как там в школе-то?» — спросил я, чмокнув ее в щеку. «Все по-старому», — ответила она, разуваясь. «Какие там дела в августе? Через месяц вот начнется, а ты когда в свой институт поедешь?» «А когда надо?» — по-еврейски ответил я. «Завтра-послезавтра вроде собирался», — сказала она. «Завтра, значит, сорвусь», — пообещал ей я. «Хватит у тебя на шее сидеть, буду сам на жизнь зарабатывать». «Ой-ой-ой», закатила глаза мама. «Добытчик нашелся». «Мама у меня красивая». С отцом, судя по прочтенным мной письмам, встретилась на Западной Украине. Работала она там по распределению после пединститута, а папа, значит, служил в воинской части неподалеку от города Ковеля, в Волынской области, и был он этническим корейцем. На танцах и познакомились, а потом что-то там случилось в их воинской части, и отца срочно в 24 часа демобилизовали. И они вместе со мной, годовалым, перебрались в Нижнереченск. Отец, собственно, отсюда родом был. Потом он пытался выучиться на радиотехника, но не успел. Помер, когда мне пять лет стукнуло. Но в общих чертах научить меня говорить по-корейски он научил. Так, в общих чертах. И случилось мое внедрение в мою новую, старую жизнь. А мы возвращаемся в зал управления ИППАНа. Коля показал мне свободный стол со стулом, на котором громоздились три измерительных прибора, которые я узнал. И одна штуковина совсем незнакомая. — Вот твое рабочее место, Петя, — сказал Коля. — Слева от тебя будет сидеть Антон. Сейчас он соседнему отделу помогает появится позже, а справа Вася. Его тут уж пока нет. Напротив Оля. И он показал на скромную беленькую девочку в блузке с кружевами. Она действительно сидела напротив, еле видная из-за приборов. — Привет, Оля, — сказал я ей. — Меня Петей зовут. — Как жизнь? Оля засмущалась. — Да что они все тут какие стеснительные-то? И ответила в том смысле, что жизнь бьет ключом. Страшненькая она наличика-то, но, как говорится, родственников и соседей не выбирают. «Паять умеешь?» — сразу же взял быка за рога Коля. тюрлях, ответил я. «После радиофака да не уметь паять». «Тогда вот тебе схема!» И он вытянул из ящика стола лиловый чертеж. «Вот плата, вот паяльник, элементы возьмешь у мат Это вон там, в конце антресулей. За день управишься?» Я подтянул схему, окинул ее быстрым взглядом и понял, что тут и за час можно все сделать, но озвучивать свои выводы не поспешил, а ответил просто. «Это будет сложновато. Вот только если Оля поможет». «Оленька, помоги молодому!» — бросил ей Коля через плечо. «А вообще хотелось бы узнать, так сказать, сверхзадачу», — продолжил я. «Для чего нужна эта схема и вообще над чем работает отдел, к которому я теперь, так сказать, причислен?» «Ух ты!» — восхитился Коля. «А больше тебе ничего не надо?» «Надо», — хотел ответить я. «Миллион долларов и визу в Федеративную Республику Германии, но задавил себе этот порыв». «Согласитесь, Николай», — вместо этого сказал я. «Можешь на «ты», — тут же предложил он, что работается гораздо быстрее и эффективнее, если ты понимаешь цель своего труда». «Паяй пока», — хмуро отвечал Коля. А вот в обед пойдем в столовку, там я тебе все и расскажу. И занялся своими делами. А я выписал на бумажку требуемые элементы и побрел в дальний конец антресолей к мат ответственной. Это оказалась дебилая дама в возрасте за сорок с пергидролевой завивкой. Звали ее Валей. «Новенький?» — спросила она с интересом, изучив мой экстерьер. «Так точно, товарищ мат Молодцевато взял под козырек я. Только что из политеха». «Как там у вас в политехе?» — повторила она вопрос дровичке Вики, изучая мой список. «Да так», — неопределенно покрутил руками я. Все по по-старому». «Вот это и это», — подчеркнула она две строчки. «Я тебе сейчас выдам, а остальное сам подбирай вон на том стеллаже». И она махнула рукой совсем уже на краю антресоли, где была дверь в какую-то подсобку. Через два с половиной часа и два десятка напаянных микросхем в основном там были незабвенные 155 ЛАЗ и 155 же тм 2 мы с Шуриком выдвинулись в столовку. Почему с Шуриком? Коле прилетело срочное задание, и он сказал, что сходит попозже в буфет, а ты, молодой, прогуляйся до столовой с Шурой. Это был паренек очень немаленького роста. Сидел он в соседнем отсеке за розовой занавеской и занимался примерно тем же, что и Коля. Паял какие-то схемы. Ну, чего, молодой? — сразу же сказал Шура. — Прилепилась ко мне, видимо, это словечко. Теперь не отлепишь. — Идем обедать, что ли? И мы вышли тем же сложным путем на улицу имени товарища Калинина. — Я что-то не понял, — сказал я ему. — Мы куда-то в другое место идем есть. Что, в нашем институте столовой нет? — А вот прикинь, — ответил тот, — не успели построить. Через пару лет только обещают. Вон в том! И он махнул рукой куда-то назад. «Новом корпусе, а мы все пока ходим в Кремль. Там хорошо кормят». «А пустят в Кремль-то?» — забеспокоился я. «Не волнуйся, пацан», — усмехнулся тот. «Со мной куда хочешь пустят». «Да, так ты там хотел узнать сверхзадачи нашего отдела, как Колян сказал?» «Хотел», — осторожно отвечал я. «А то в безвоздушном пространстве сложно работать». «Ну, слушай тогда сюда». И он коротенько обрисовал мне ситуацию. Оказалось, что наша ИППАН совсем недавно отпочковалась от этого НИИПа, через который мы только что вышли. На почве открытия одного академика. Он, кстати, сейчас наш гендиректор. Какого открытия? Это я тебе вряд ли смогу объяснить. Это понимает академик и пара его заместителей, но на бытовом уровне оно вылилось в бункер, над которым и стоит наш зал управления. А если совсем в общих чертах, что там за хрень такая? Начал операция я. Что-то оборонное? В том числе, да, сказал Шура. Если совсем грубо, то лазер только немного в других диапазонах частот. В бункер я тебя сегодня отведу, сам посмотришь. И вот они там изучают поведение этих, значит, лазеров при различных внешних условиях. А мы обеспечиваем управление их научными экспериментами. Считывание разных там сигналов, подача управляющих импульсов, ВЧ-накачку и все такое. Стремно, наверное, в этом бункере предположил я. «Есть такое дело!» не стал возражать Шурик. «Во время выстрела...» «Чего-чего?» не понял я. «Чтобы плазма образовалась», пояснил он, «нужно напряжение не ниже 35 киловольт. Вот когда оно пробивает насквозь бочку, это напряжение, мы и называем это выстрелом. Так вот, во время него прет жесткое рентгеновское излучение. Недолго, но интенсивно, до тысячи рентген. И СВЧ-лучей тоже нехил добавляется». «Мы тут все надбавку за вредность получаем. Пятнадцать процентов тебе тоже оформят через месяц-два». «Да», — призадумался я. «А другие какие-то направления в вашем ИП-плане имеются?» «В нашем, Петя, в нашем!» — поправил он меня. «Ты теперь член коллектива. А так-то, конечно, гидрофизика, в просторечии мы их гидриками зовем, потом оптика, очкарики в народе. Эти классические лазеры усовершенствуют». И совсем новое направление — твердотельщики. Это которые высокотемпературную сверхпроводимость изобретают. Им пока никакой клички не придумали. — А туда нельзя перейти? — спросил я, когда мы уже подошли к кремлевским стенам. — А то что-то рентгены меня не особо привлекают. — Поработаешь немного, а там видно будет, — хмуро ответил Шура. — Нам сюда. И он показал рукой наискосок. — Вот там написано «столовая», — попытался возразить я. Это офицерская, там дорого и невкусно. А мы пойдем в так называемую боковуху. Называется она так, потому что вход в нее сбоку от облсов профа. Он, видишь? Там еще была очередь из примерно таких же, как мы с Шуриком, научных сотрудников, минут на сорок. А потом довольно вкусные, надо признать, обед за не слишком большие деньги. На обратном пути я с большим интересом обозревал транспорт из 1982 года. Иномарок не было. Совсем. Да и отечественных легковушек тоже немного. Волги, даже Гули, классика. Переднеприводные восьмерки, девятки появятся года через три-четыре, а так-то сплошные грузовики и автобусы типа Икарус или ЛиАЗ, чадящие черным причерным дымом из выхлопных труб. У тебя студенческий-то остался? спросил меня Шура, когда мы уже почти к входу пришли. Ну да, ответил я. Как знал, что пригодится, поэтому сказал, что потерял, когда диплом получал. По студенческому проездному, значит, еще год-два ездить сможешь, задумался он. А мне можешь прикупить такой проездной? Какие вопросы, Александр? Их в последнюю неделю месяца начинают подавать. Вот через 10 дней куплю и себе, и тебе. Спасибо, друг, поблагодарил он. «Четыре рубля экономии в хозяйстве пригодятся. До вечера я вливался, так сказать, в коллектив и усиленно паял какой-то там усилитель низкочастотного сигнала. А вечером по дороге домой... Институт стоял на противоположном конце города, так что ехать туда надо было на автобусе битый час. Заглянул в магазины на моей улице. Они все в семь закрывались, так что времени в обрез оставалось. Пробежался в быстром темпе.